Проблема духовно-нравственного уровня последователей эзотерических знаний. 1 октября 37 -го. Немало людей, подходящих к учению, с корыстными целями. И когда их надежды не оправдываются, они становятся ярыми врагами учения. У нас имеются примеры такого прискорбного явления. Потому всех подходящих следует предупреждать, чтобы они не надеялись, на приобретение каких-то особых привилегий или земных благ. Карма, ими накопленная, будет протекать, но, несомненно, она будет облегчена, поскольку сердце их очистится, сознание расширится, и они сумеют приложить к жизни советы, данные в учении. Не уставайте повторять, что... Все наше счастье в духовной радости, в расширении сознания, утончении чувствований и в духовном даянии. Кто знает эти духовные радости, кто утвердился в них, тот и нашел Царствие Божие в себе. Глубоко радуюсь вашим словам, что невозможно требовать к себе особенного чувства от людей, приближающихся к нам. Кроме того, гораздо больше радости в том, чтобы давать, нежели получать. В переживаемое нами время неслыханного мирового напряжения, когда пространственные токи так смешаны и преломляются ахаотические вихри, нельзя требовать ровного настроения среди окружающих, нужно всех щадить и избегать волнующих, вернее, раздражающих вопросов.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 Упомянутое вами лицо, несомненно, имеет задатки ясновидения, но, как все новички, любят приписывать их самым большим проявлением. Ведь большинство полагает, что достаточно заинтересоваться книгами учения, чтобы у них раскрылись центры. Мало кто хочет понять, что для этого прежде всего нужны внутренние очищения и подвиг сердечный. Кроме того, простые медиумистические проявления часто принимаются за «приоткрытие центров».